Случай, Если? Возможно? Могло бы?» Вандербильд запыхтел. «Когда вы получите это проклятое средство?» «Это исследовательская работа, Джек», — сказал Рубин. «Никто же не стоял над душой у Александра Флеминга и не спрашивал, когда же он наконец откроет пенициллин?» Вандербильд хотел возразить, но тут от пульта к ним подошла женщина и сказала. «В CIC расшифровали сигнал. Скретч, Вроде бы». Кроу сказала Шанкару, что его расшифровали. Лид вздвинула в сторону пульта, куда поступали все картинки и разговоры из CIC. Там были видны Шанкар, Кроу и Энрик. К ним подошла Уивер. Значит, сейчас мы получим сообщение, сказала Лид. — Уж разыграйте удивление, господа. Combat Information Center. Все сгрудились вокруг Кроу и Шанкара, чтобы увидеть ответ. Уже не в форме спектрограммы, а в оптическом. Переложение сигнала, полученного накануне. Это и есть ответ, спросил Али. Хороший вопрос, сказала Крул. Что такое скрэч вообще? Спросил Грейволь, который тоже явился в сопровождении Далавек. Это язык? Скреч, может быть, и да, но не в той форме, как он закодирован, объяснил Шанкар. Это как у нас с посланием из Арсиба. Ни один человек на земле не разговаривает бинарным кодом. В принципе. Это не мы послали сигнал в космос, а наши компьютеры. — Что мы отсюда можем узнать, — сказала Кроу. — Это структура, — Стрэнч. Почему на слух она воспринимается, как звук иглы, проехавшей поперек пластинки? Это стаккато в низкочастотном диапазоне, пригодном для того, чтобы пересечь весь океан. Низкочастотные волны преодолевают самые большие расстояния. К тому же стаккато э, противоестественно быстрое. Проблема с инфразвуком состоит в том, что шумы на частоте ниже 100 гц мы должны во много раз ускорить, чтобы сделать их слышными, и при этом стаката и без того быстрое убыстряется еще больше, но ключ к пониманию лежит в замедлении. «Мы должны растянуть звук», — сказал Шанкар, — «чтобы различить подробности. Вот мы его и замедлили так, чтобы на фоне царапающего звука стала различима последовательность импульсов разной длины, как азбука Морзе сказал его. Примерно так это и действует». И как вы это изобразите, спросила ли, через спектрограммы, с одной стороны? Но этого мало. Чтобы не увидеть, а услышать, мы прибегли к тому же приему, как на радарных картинках со спутников, когда картинка становится видимой через искусственное раскрашивание. В нашем случае мы заменяем каждый сигнал с сохранением его длительности и интенсивности на частоту, которую можем слышать. Если в оригинале различные уровни частоты, то мы, соответственно, пересчитываем так мы поступили со «Скрэйч». Кроуд набрала приказ на клавиатуре. То, что мы приняли, звучит приблизительно так. Звук загрохотал, как барабан под водой. быстрая, даже чересчур быстрая, но однозначно дифференцированная последовательность импульсов разной длины и громкости. «Звучит действительно, как код, сказал Эмилет. «И что это означает, мы не знаем». «Вы не знаете, — удивился Вандерберг?» А я думал, вы его расшифровали». Мы не знаем, что это за язык, терпеливо сказала Кроу, если его произнести в нормальном виде. Мы понятия не имеем, что означает записанные за последние годы сигналы Скрэтч, но это не важно. Она выпустила дым через музыку. У нас есть кое-что получше, а именно контакт. Норрей. покажи им первую часть. Шанкар кликнул компьютерную картинку. Она заполнила экран бесконечными рядами цифр. Целые колонны этих цифр были одинаковы. Как вы помните, мы послали им вниз пару заданий по математике, сказал Шанкар, как в тестах на интеллект. Там надо было продолжить децимальные ряды, взять логарифм, вставить недостающие элементы. Мы надеялись, что они там внизу войдут в во вкус игры и пошлют ответ, который дал бы нам понять, мы вас услышали, мы здесь. «Мы соображаем в математике, можем ею оперировать», он указал на числовые ряды. «И вот результат. С оценкой отлично. Они все выполнили правильно». боже! прошептала Уилья. «Это значит вот что», — сказала Кроу. «Первое. Стрэч действительно вид языка. С большой вероятностью сигналы Стрэч содержат комплексную информацию. Второе. Решающее. Это доказывает, что они в состоянии так перестроить Стрэч, что он обретает смысл и для нас. Это успех первой величины. Он показывает, что они ни в чем нам не уступают.